Следы трагедии. «Этот Пикард стоит всего 300 долларов. Можно сказать, просто даром отдаем», — сиял улыбкой продавец. Возраст три года, один владелец — врач, совсем небольшой пробег, прекрасное состояние, красавица, правда? Мы с моей подругой Ли Экерт, окинув взглядом шикарные обводы машины, бежевую обивку салона и элегантную металлическую решетку, сразу же с ним согласились. Зарабатывая тогда, в 1935 году, по 16 долларов в неделю, мы страстно мечтали о машине. «Погодите», — вдруг сказал продавец, — «кажется, звонит телефон. Я вернусь к вам через минуту». Пока Ли осматривала машину снаружи, я нагнулся, чтобы получше рассмотреть ее интерьер. и с трудом удержался на ногах. На несколько секунд я погрузился в удушливый мрак. Словно зыбучие пески засасывали меня все глубже и глубже, в черную пустоту, откуда, как я понимал, нет возврата. С усилием выпрямившись, я схватил Ли за руку. «В этой машине случилось что-то страшное», — сказал я. «Пойдем скорее отсюда». Через неделю подруга моей мамы... Люси Харт попросила порекомендовать ей доктора. Ее семейный врач, всеми уважаемый доктор М, месяц назад погиб в автомобильной катастрофе вместе с женой и двумя детьми. Его Пикард, выпуска 1932 года, столкнулся с грузовиком. Тела пострадавших были так обезображены, доктор лишился обоих глаз, что их пришлось хоронить в закрытых гробах. Его автомобиль и пытались нам продать. Вин Эссельборн, Нью-Арк, штат Нью-Джерси, январь 1991 года. Что бабушка увидела на кладбище? Моя бабуля была одной из тех милых старушек, которых все любят. В ширину она была почти такой же, как в высоту. Свои снежно-белые волосы она закручивала в тугой пучок, и хотя она проделывала это чрезвычайно аккуратно, несколько маленьких локонов неизменно вырывались и свисали ей на шею. Она называла их вдовьими локонами». которых якобы не было до тех пор, пока не умер дедушка, и я ей, конечно, верю. Глаза у нее были какие-то странные. Помню, впервые я заметила это в семилетнем возрасте. Они были светло-светло-голубые, так что иногда казалось, будто они вовсе бесцветные. Иногда на радужной оболочке ее глаз появлялись странные, словно нарисованные черным цветом рисунки, В другое время на них накладывалась прозрачная пленка. В такие моменты бабушка, казалось, ничего вокруг не видела и не слышала. Однажды я спросила об этом своего отца, но он ответил только. Да, иногда бабушка у нас бывает немного странной, и велел мне не беспокоить ее в такие моменты. Повинуясь его воле, я сделал так, как он сказал. и никогда не спрашивал об этом бабушку. К тому времени, когда мне исполнилось 10 лет, я заметил, что когда бабуля приходит нас навестить, соседи стараются не появляться вблизи нашего дома. Я нашел это довольно странным, поскольку в другое время они у нас дневали и ночевали. Тем не менее, сейчас это было так. Более того, пока бабушка находилась у нас, Они не пускали к нам своих детей, хотя и не возражали, чтобы я сам приходил к ним в дом. Однажды, когда бабушка пришла нас навестить, я играл в куклы дома у одной из моих маленьких подружек. И кто-то из детей сказал, «Хорошо бы твоя бабушка побыстрее уехала к себе, чтобы мы могли снова прийти к тебе домой». Я тут же спросил их, почему им не нравится моя бабушка. «А ты разве не знаешь?» — широко раскрыв глаза, сказала Элаиза. «Она же ведьма!» «Неправда!» — крикнул я. «Вы все плохие и все врете!» Плача, я побежал домой и забился в свою комнату, бросился на кровать. Я не слышал, как бабуля вошла в мою комнату, лишь почувствовал прикосновение ее руки. Когда она спросила, что случилось, я привстал на постели и бросился к ней в объятия. «Это правда, что ты ведьма?» — спросил я. И бабушка заверила меня, что нет. Тогда я спросил ее, почему она не ходит на кладбище.